Барза. Ну что ж, работа идет полным ходом. Тихо усмехнувшись, я мог только констатировать тот факт, что мои старания не прошли даром. Деньги были полностью переведены. А новейшие корабли Империи Арвар, попавшие ко мне в руки, сейчас старательно модернизировались. Конечно, кто-нибудь мог бы обвинить меня в том, что я пытаюсь таким образом усилить врага государства, к которому якобы имею отношение. Но я бы не был настолько убежден в подобном. Хотя бы по той причине, что в данном случае я выполнял всего лишь контракт. Да-да, обычный контракт. Простой и вполне себе даже в чём-то наивный. Я собирал оборудование и делал корабли мощнее не просто так. Конечно, я всегда учитываю тот факт, что есть разумный, которым это может не понравиться. Но, как я уже говорил ранее, на территории Федерации Нивы слово «контракт» решало буквально всё. Кто бы что ни говорил, но тут ничего не поделаешь. Если у меня есть контракт, который надо выполнить, то я его обязан выполнить. Тем более, когда за него так хорошо платят. Я понимаю, что спецслужбы Федерации не Нивей напряглись после подобного откровения. Однако у них был свой расчёт. Вы спросите меня о том, какой у них мог быть расчёт? А я отвечу, самый простой. По сути, я на данный момент являюсь гражданином Федерации, и ей во вред что-либо делать просто не буду. Исходя из этого, можно понять, что все схемы и чертежи таких кораблей, которые я модифицирую, легко и просто могут достаться Службе безопасности Федерации. Да, эти корабли становятся сильнее но они не становятся мобильными базами. Разве что чем-то напоминает Дредноут. Но это сейчас даже не суть важно. Да, благодаря моему вмешательству в Империи Арвар появятся сверхтяжелые и достаточно сильно вооруженные корабли. Однако при этом учтите тот факт, что с той же самой боевой базой они могут соперничать только в том случае, если, к примеру, соберутся минимум втроем, чтобы расстрелять такого гиганта. Кто-то скажет, что это возможно и вдвоем. Возможно. Но главная хитрость всего того, что я делал, Имело отношение как раз к тому факту, про который многие забывают. Я вносил некоторые изменения в конструкцию кораблей. Да, благодаря моим стараниям такой корабль нёс достаточно много тяжелого вооружения. Вот только сверхтяжёлое оружие он нести в принципе не мог. Те же самые осадные одной мортиры были весьма опасными орудиями, ведь они были предназначены для ведения огня по медленным и сверхтяжелым целям. В этом и главный секрет. Я делал систему распорок таким образом, чтобы при первой же попытке Выстрелить из одной такой мортиры эти переборки и распорки просто не выдержали и складывались, словно гармошка. Это было сделано специально для того, чтобы инженеры Империи Арвар не воспылали своим гением и не попытались, к примеру, вооружить такой корабль вместо пары орудийных башен артиллерийского калибра линкора одной осадной мортирой. Ведь такой корабль будет сверхопасен. Даже один выстрел этой чудовищной пушки может серьезно повредить мобильную базу Федерации. Так что, когда я получил письмо от капитана Саипа Риун, который на данный момент был моим агентом Службы Безопасности Федерации, которым этот разумный выражал некие опасения, касающиеся моего такого сотрудничества, ты успокоил его тем фактом, что это всего лишь артиллерийские корабли, вооружённые как линкоры, только что пушек больше и не более того. Как я уже говорил раньше, у кораблей, которые несут на себе орудия класса «Осадная мортира», очень часто возникают проблемы с защищённостью и боевыми возможностями. Такой корабль обычно напоминает земной монитор времен освободительной войны Севера с Югом в Америке. На таком корабле есть одна большая пушка и не более того. Такой корабль сам по себе участвовать в боевых столкновениях не может. Он очень сильно уязвим. Однако, стоит сразу отметить тот факт, что мой проект, который разработал на базе тяжелого линкора «Империя Арвар», действительно является весьма опасным кораблем. Если на него установить вооружение в виде одной, двух осадных морзир, То других пушек в виде стандартного набора орудий для этого же линкора у него будет предостаточно такой корабль весьма опасен так как сможет сражаться как с обычными кораблями так и со сверх защитой в виде мобильных баз или даже боевых станций поэтому я специально прогнал через систему конструктора подобную фантазию выяснил слабые места которые необходимо усилить для установки этих орудий монстров после чего намеренный их ослабил учтите два фактора про которые не стоит забывать во-первых для начала отметим тот факт, что жители Содружества поступают шаблонно. Они не смогут отступить от шаблонов и поэтому попадутся в эту ловушку. Даже если они внесут данные в проект с учетом использования искусственных интеллектов конструкционных кластеров, то у них ничего просто не выйдет. Естественно, что зная слабости конструкции в определенных местах, кластер искусственных интеллектов, который предназначен для разработки конструкций кораблей, просто укажет на невозможность установки такого оборудования. Во-вторых, учтите тот факт, что никто из этих инженеров Не захочет вручную внести нужные изменения заметив факт того что конструкция не предполагает установку сверхтяжелых орудий в виде осадной мортиры, инженеры просто разведут руками и не станут экспериментировать а вот я бы начал пытаться понять то почему конструкция настолько слаба что не имеет возможности нести на себе подобное артиллерийское вооружение уже только поэтому можно было бы попытаться найти способ усилить позиции а также все же и перевооружить подобный корабль но тут уже ничего не поделаешь шаблонность действий этих разумных говорила сама за себя думать своими мозгами сюжете разумные уже даже не пытались это я такой экспериментатор что пытался найти какую-то конструкционную ошибку и старался решить ее при помощи собственных мозгов в содружестве же подобной шалости были не в чести так что теперь все мои предосторожности были на лицо на этом успокоившись служба безопасности федерации от меня отстала хотя надо отметить что конфликты со мной их ни до чего хорошего не доводят Только за последнее время они потеряли двух генералов, не считая целой кучи различных оперативников и аналитиков. Чем я старательно и пользовался. Тем более, что сейчас я старательно изменял структуру корпуса сразу четырех линкоров Империи Арвар. Не собирался затягивать процесс изготовления этих кораблей. Как я ожидал, после окончания нашего показательного и весьма демонстрационного похода, интерес к моим двухкорпусным кораблям возрос многократно. Тем более, что, как и оказалось, мои корабли были весьма эффективными, как в инженерном плане. И как сверхбольшой носитель. В гонку по строительству этих новых корпусных кораблей сразу же подключились представители других государств Содружеств. Я встретился с представителем Империи Антран. Этот разумный достаточно быстро провел переговоры, и в результате они получили разрешение и лицензию на строительство мобильной верфи, а также и программный патч. Следом за ним не пришлось столкнуться с представителями конфедерации Делус, но их посол повел себя довольно нагло. Зная ему интерес к вооружению,